Глава тридцать 39. Не обращая внимания на заплаканного Мунина, который еще шмыгал носом, иго продолжал рассуждать вслух. Дефорж решал тактические задачи, поставленные руководителями агентства «Черный круг. Но агентство, по всей видимости, тоже занималась тактикой, а стратегию определял заказчик из страховой компании I&U. Неважно, кто у них Наполеон, говорила Ева. Главное, он есть. И самое плохое мы не знаем, какова его стратегия. Нам сказано, что задача спасти элиту, иначе мир погибнет. А если это не так? До путешествия в Таиланд компаньоны с риском для жизни разгадывали тайны российских государей и утраченных реликвий. Когда троица лавировала между стратегами международного уровня и на собственном опыте убедилась, что их не заботят химеры вроде благополучия людей процветания отдельного народа или всего человечества. Цель хозяев жизни власть и только власть, своя собственная. Властная элита выстроила систему связей, которая позволяет управлять миром. Наконец, представители верхушки общества разных стран воспользовались препаратом Кинапс-Рекс, чтобы достигнуть бессмертия или хотя бы запредельного долголетия и навечно закрепить свой статус. Теперь связи рвутся, потому что элита гибнет. Но должен ли при этом погибнуть весь мир? Они хотят, чтобы мы так думали. А мы знаем, что любая система управления это пирамида. Ладонями Ева изобразила домик для наглядности. Верхушка не висит в воздухе, она опирается на слои, расположенные ниже. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, кивнул догадливый Одинцов, и Ева подхватила: вот именно. Солдаты мечтают стать генералами, а генералы метят в Наполеоны. Гибель нынешней элиты освобождает им жизненное пространство, они сами превращаются в элиту. В их интересах сделать так, чтобы зараженные не получили вакцину никогда. Слово прозвучало по слогам. А для этого ее надо найти и взять под контроль. Ева обмолвилась о том, что группа компаний INSU, крупнейший страховщик здоровья и жизни. Подразделения работают по всему миру. За год клиенты приносят в кассу 200 миллиардов долларов, больше волового продукта многих стран. В управлении у владельцев INSU активы на 2 триллиона. Деньги вложенные в транснациональные банки, в перспективные бизнесы самых разных направлений. В интернете можно узнать много интересного, скромно заметила Ева, когда Одинцов удивился такой осведомленности. Достаточно для хорошего экспресс-анализа, даже если пользоваться только официальными данными. Кстати, эти парни спонсируют Всемирную организацию здравоохранения. А насчет грантов биологам и денег на конгрессы вроде нашего, мы уже сами знаем. Любознательная Ева выяснила, что среди акционеров и INSU есть международные фонды-супергиганты, которые контролируют около трети мирового инвестиционного капитала, держат акции крупнейших IT-компаний уровня Microsoft и ведущих фармацевтических компаний уровня Pfizer. Треть мирового капитала, программы и таблетки. Да, задумчиво протянул Одинцов. Он припомнил недавние слова Евы о том, что медицина становится информационной технологией, и спросил: "Получается, у всего этого добра не так много владельцев? Ну, компании, банков, фонды. Это ведь какие-то конкретные люди?" "Прости, я в экономике слабо разбираюсь". "Разбираешься достаточно, чтобы понять", уверила Ева. "Богатых много, важных много". Список Forbes есть во всех странах. В любом таком списке несколько сотен фамилий, а реальную власть на самом верху держит две-три сотни человек на весь мир. Не все они числятся в списках Forbes, зато страховщики знают каждого вместе с ближайшим окружением. Одинцов был вынужден согласиться с Евой. Само собой и NSU пристально следит за здоровьем своих клиентов. При этом, конечно, не вся элита мира пользуется услугами группы, но на страховщиков работает международное агентство «Черный круг, созданное экс-министрами внутренних дел и главами спецслужб нескольких стран. Их сотрудники способны раздобыть самые секретные сведения. Более того, спецслужбы тем и заняты. Они постоянно собирают досье на сколько-нибудь значительных политиков, бизнесменов и медийных персон. Страховщики отлично знают не только правящую верхушку, но и генералов, которые метят в Наполеоны. Наконец, руководители группы ЕНСУ такие же генералы. Сейчас элита выходит из игры. Самое подходящее место для генералов, чтобы занять места на самом верху. Вот и стратегическая задача, подвела итог Ева. Если взять вакцину под контроль, мир не рухнет, в нем только правители сменятся. Мунин уже пришел в себя и хлюпая носом подал голос. Рухнет. Мы же слушали лекции, а потом тень объясняла. В организме жертвы вирус мутирует, адаптируется к человеку и приобретает способность инфицировать уже не избирательно, а тотально. Защиты как не было, так и нет. Жертв пока немного, но у каждого из этих, Мунин по примеру ела сложил ладони домиком, показывая верхушку пирамиды. Есть охрана, слуги, родственники. Генералы те же самые в конце концов. Элита проводит совещания, участвует в конгрессе, летает на курорты, Бывает в ресторанах, в опере, не знаю, на светских тусовках, Оскар там или евровидение. Сколько надо времени, чтобы все окружающие стали сходить с ума. Мунин снова захлюпал носом. Одетцов поднялся, чтобы сварить еще кофе, а Ева быстро прикинула развитие событий. Пускай первых зараженных сто человек. Пускай у каждого было сто контактов. Итого на первом круге в группе риска тысяч. У каждого тоже по 100 контактов, значит, на втором круге миллион. На третьем 100 миллионов. С каждым кругом вирус делается слабее, но минимум 4-5 кругов он способен убивать. Даже если жертвой станет каждый десятый из группы риска это эпидемия. Даже если каждый сотый добавил одинцов, включая кофемашину. Он кое-что понимал в бактериологическом оружии. Только миллионы зараженных практически одновременно в разных странах это уже не эпидемия, это пандемия. А где вакцина мы не знаем. Хорошие дела. Мунин перевел взгляд красных глаз с него на Еву и обратно. Можно мне тоже кофе, попросил он. Простите меня, это было помутнение какое-то. Клара очень хотелось увидеть. Конечно, я с вами. Годило возвращается, великодушно кивнул Одинцов. Скоро увидишь свою Клару, пообещала Ева. Тебе надо уехать, сказал ей Мунин. Куда-нибудь подальше, где вируса точно нет. Береги ребенка, а мы тут пока, он криво усмехнулся. В общем, будем спасать мир. И «Еще один Брюс Уиллис, передавая Мунину чашку, проворчал Одинцов. Вычурный голливудский дизайн апартаментов Евы вызывал у него киношные ассоциации. Я никуда не поеду, отрезала Ева. Вакцина здесь. Если что, лучше быть к ней поближе. И команда это мы трое, а не вы двое. Одинцов строго взглянул на компаньонов. Значит так, отсюда уезжаем все. Утром не суетимся, благодарим за экскурсию, за курицу, двигаем в отель, а дальше действуем по обстановке. Он залпом выпил кофе и звякнул пустой чашкой об люцу. Во-первых, Дефоржу могут сразу дать добро на арест Кашина. Во-вторых, не исключено, что Кашин действительно большой босс, а все наши выдумки гроша аллома не стоят. В-третьих, нельзя никого спугнуть. Мы вне игры. Поэтому пишем отчеты, как приказано, и спокойно разбираемся, что к чему. Вопросы есть? Мунин заглаживая недавнюю вину, поспешил ответить: "Вопросов нет". А у меня есть неожиданно заявил Одинцов. Что вы узнали насчет модификации кинопса? Узнали, как они называются, сколько их всего и почему? отрапортовал за себя и за евы повеселевший историк. Он протянул одинцову смартфон с сообщениями от Клары и смущенно прибавил: "Вы текст не читайте, вы картинку смотрите". На экране смартфона желтела схема укреплений иностранного легиона в Дянбьенфу. По обе стороны реки, которая изменилась через долину глиняных кувшинов, темнели форты легионеров. Рядом с каждым было указано название: Клодин, Элен, Доминик, Беатрис, Габриэль, Анна Мария, Изабель и Хюигетта перечислил Мунин. «Восемь штук. Оборонительный лагерь основал полковник Кристиан де Лакруа де Кастри. Говорят, он велел назвать форты именами своих любовниц. Ну и Клара подколола меня насчет секс-туризма. Умница, Одинцов поднял на него глаза. Клара твоя умница, а сам почему не допер? Ты же у нас главный читатель меморандума про старшего Шарлеманя. Я о Кларе думал. Механическая память работала, но мозги вырубила напрочь, признал Самунин. Хорошо, сказал Одинцов. Допустим, Шарлемань вспомнил этот гарем, когда придумывал название модификаций. Пять имен мы знали, здесь восемь. Почему вы решили, что их именно восемь? Я вам вымотал головой. Это не мы решили, это Юнг так решил. Карл Густав Юнг. По-русски, пожалуйста, насупился Одинцов. Его злило, когда компаньоны открыто демонстрировали превосходство. Ева закатила глаза. Ой-ой-ой. Помнишь, Маретти удивлялась, что на на острове проводили психологические тесты. Кстати, нас тоже тестировали, в результатах обследования это есть. А еще Чэнь говорила, что мы идеальная команда, потому что разные типы личности дополняют друг друга. Помнишь? И Ева поделилась догадкой, которая осенила ее в ванне. Согласно теории Юнга, у любого человека особенно акцентирована одна из четырех основных психологических функций. В первую очередь, он склонен чувствовать, воспринимать, полагать или думать. При этом каждый человек либо экстраверт, который охотно взаимодействует с окружающим миром, либо интроверт, который погружен в себя. Из четырех функций в двух вариантах Юнг составил восемь комбинаций и назвал их типами личности. Рефлексивный экстраверт не очень чувствительный, склонный тиранить и манипулировать окружающими, рассудительный и уверенный только в том, что подтверждено серьезными доказательствами. Рефлексивный интроверт интеллектуал, испытывающий трудности в общении с окружающими, зачастую неудачник, интересный и безобидный, но упорный, когда стремится к достижению цели. Сентиментальный экстраверт Опытный, в общении хорошо понимающий других, выделяется из общей массы и страдает, если к нему проявляют недостаточно внимания. Сентиментальный интроверт человек одинокий, и малообщительный, поэтому обычно молчит и старается быть незаметным, чувствителен к чужим нуждам. Восприимчивый экстраверт выше всего ценит удовольствие, испытывает подсознательную слабость к вещам, которым приписаны магические свойства, и к идеям, воплощенным в таких вещах. Восприимчивый интроверт зачастую художник или музыкант, который придает большое значение форме, текстуре и цвету, склонен к чувственным переживаниям. Интуитивный экстраверт Активный и неугомонный типичный искатель приключений мало заботится об окружающих, неудержим в стремлении к цели, отостигнув ее, теряет интерес и переходит к следующей. Интуитивный интроверт, мечтатель или идеалист, и человек творческий, очень чувствителен к внешним раздражителям, и легко угадывает, что чувствуют или чего хотят окружающие. Восемь типов личности у Юнга, сказала Ева. Восемь дверей в карантинные бараки на двух островах, по четыре на каждом. Восемь фортов легиона в Индокитайском Сталинграде. Кстати, я сентиментальный экстраверт, она весело помахала компаньоном рукой. А я рефлексивный интроверт, признался Мунин. Одинцов тоже читал результаты обследования, присланные на почту, и хмыкнул. Прямо как на собрании анонимных алкоголиков. Ладно, будем знакомы. Я интуитивный экстраверт. Мне теперь о вас надо больше заботиться или что? Это базовая схема, успокоила его Ева. Всё не так приметил, хотя каждому есть о чем подумать. Ты родился собой. Интуитивный экстраверт не сможет стать рефлексивным интровертом. Это на всю жизнь, как группа крови. Твой тип личности записан в ДНК. Помнишь, Чень говорила, что людей нельзя усреднять. Очевидно, когда вирус атакует геном, он адаптируется не только к биологии, но и к психологии. Дефорши Марити рассказывали, что жертвы киноса вели себя по-разному. Одни направляли агрессию на себя, а другие на окружающих. Это интроверты и экстраверты. Даже если они были похожи по возрасту, полу и габаритам, для обладателей разных типов личности понадобились разные модификации препарата. Восемь штук. все сходится. Сходится, признал Одинцов, но толку мало. Это разговоры. А нам нужна вакцина для Клары и ее родителей, Причем разные модификации. Ева обиделась. Толку много. Вспомни, сколько данных у нас было в начале и сколько сейчас. Мы знаем алгоритм, по которому выбрано название. Это доказывает, что Киннобс разработал именно старший Шарлеман. Он мог начать работу еще в Алжире после войны, перебил Мунин. а потом попытался проверить первые результаты в Понт-Санто-Спри. Но что-то почему-то пошло не так. Понятно почему, заявил Одинцов. Был случай в 79 году в Свердловске. Там делали бактериологическое оружие. Лаборатория прямо в городе. Разгильдяи не поставили фильтр на вентиляцию, и в жилые кварталы улетели штаммы сибирской язвы. Конечно, не вирус, но все равно хреново. А другие разгильдяи на складе подорвали снаряд с чумой, по-моему. И еще там какая-то третья дрянь была, я детали сейчас не помню. Но когда по людям одновременно вдарили язвы, чума и еще какая-то дрянь, такое началось, что мама не горюй. Тоже не как у французов, но вроде того. А вы откуда знаете? Советское же время. И что, аварию не засекретили, усомнился Мунин? Засекретили строго. Информация вылезла в начале 90-х, когда Союз рухнул. Собрали экспертов, провели расследование, нашли виновников. КГБ уже не было, военные покаялись. Президент публично извинился, даже закон специально издали о компенсациях пострадавшим и семьям погибших. Денег все равно никто не получил, но я это к чему? Если Шарлемань заразил народ, например, через пекарню, где водилась плесень, и одновременно американцы распылили над городом галлюциноген, все перепуталось, как в Свердловске. С вирус, ЛСД, что-то еще. жертвы бредят, врачи в ступоре, Шарлемань сбежал спросить некого. Это было давно, махнула рукой Ева. А сейчас надо сыграть в цифры. С Дефоржем с черным кругом, со страховщиками, со всеми. По логике Евы, точное количество модификаций препарата, а значит и количество вакцин и особенности распределения жертв по типам личности неизвестны никому, кроме Троицы. Даже если Дефоржа арестует настоящего большого босса и выбит из него признание, останется вероятность, что выбито не все. Проверить будет невозможно, а сам большой босс явно не дурак и не станет откровенничать. Кому нужен живым владелец ноу-хау, когда ноу-хау рассекретили полностью? В этой ситуации Ева предложила обменять информацию о точном числе модификаций Рекс на вакцину для Клары и ее родителей. Если уж мы собираемся спасать мир, давайте начнем с самых близких. Надо их сюда перевести. Сама же говорила, к вакцине поближе, добавил Одинцов. Мунин был счастлив. На радостях от скорой встречи с Кларой хандра улетучилась, мозги заработали, и он поделился с компаньонами свежей мыслью. Похоже, большой босс это все таки Кашин. Клиника занималась элитными пациентами с начала 60-х годов, потом в 70-х и 80-х обслуживала вождей красных кхмеров. Очень может быть, что и других секретных клиентов тоже. Потом старший Шарлемань уже официально снова лечил элиту разных стран. А Кашин познакомился с ним в 90-х, так, в прошлом веке. Но Дефорж говорил, что цепочка производителей, хитрая платежная схема через Россию и так далее, существует всего 5 лет. А как раз 5 лет назад старик умер. То есть он разработал препарат, с помощью Кашина подготовил все для производства, и Кашин его убил, чтобы стать номером первым и единственным. Для дальнейшей работы ему вполне хватало младшего Шарлеманя. Может, младший как раз об этом и догадался, когда хотел расспросить Чень об утсме, предположила Ева. «Разберемся», – традиционно пообещал Одинцов. Давайте все таки вздремнем, а то уже вставать скоро.